Николай Метельский. Тень маски. Пролог. «Казуки, ну, пожалуйста!» — конючила Торимазу. «Ну, один разок Что тебе стоит?» «Для похода по магазинам у вас есть братья, а Кэти-сан...» — вздохнула он устало. «Мой брат на войне!» — тут же ответила Торимазу. «А мои хоть и здесь!» — добавила Анеку. «Но ты должен понимать, что это не просто поход за покупками». ты будешь выгуливать девушек-красавиц. Братья для этого не вариант. «У меня невеста», — продолжал сопротивляться Казуки, «а вы говорите о девушках-красавицах». «Мы и не думали, что нас будет всего трое», — продолжала наседать Тори Мазу. «Естественно, ты должен взять ей Эрну-сан». У Казуки даже промелькнула мысль, что затащить к себе Эрну — это часть их плана, и он сам ее подставил. Хотя чего уж себе-то врать, она будет не против. Эрна возьмет с собой подругу, начал сдавать козуки. «Раху-сан? Так даже лучше! Чем больше девчонок, тем веселее!» — радостно произнесла Торимазу. «Да отстаньте вы от него!» — обратился к ним Мамио, отдыхающий после тренировки чуть в стороне. что то там вякнул!» — резко отреагировала туримазу «Да так, вы слишком...» — да неважно, промямлил Мамио. С девушками у него до сих пор были сложные отношения. «Мой друг», — произнес Казуки сухо, — «вякнул о том, чтобы вы отстали от меня». И это были довольно разумные слова. «А теперь прошу прощения, но мне нужно вернуться к тренировкам». «Прости, Казуки, прости», — засуетилась Торимазу. «Мамя, я не со зла, извини. Просто характер у меня дурацкий. Пожалуйста, извините». «Да ладно, мне-то что?» — вновь начал мямлить смущающийся парень. «Поднимайтесь, мамео-сан!» — прервал его козуки. «У тряпок нет права филонить. За мной, бегом!» Проследив взглядом за убегающими парнями, обе девушки вздохнули. «Даже не знаю, дура ты...» «Или тебя кто-то проклял на неудачу?» — покачала головой Анеку. «Он ведь почти согласился. Наверное, и то, и другое...» мрачно ответила Торимазу. «Скоро он уедет отсюда», — произнес Рафу. Они с женой находились на центральной базе, на которой и жили. К себе их Синдзи по-прежнему не подпускал близко, хоть и использовал. В основном по их главному направлению, то есть артефакторике. Из-за этого недоверия они оказались так далеко, когда синзи действительно нужна была помощь. Пусть Эдсу и плохой боец, Но Рафу — мастер, и был бы полезен при защите главной базы. Хотя Эдсу даже была рада, что Рафу не попал в ту мясорубку. Их сын и выжил-то, наверное, только благодаря тому, что его не пускали в бой. Да, до них доходили слухи о его геройстве, но слухи есть слухи. И представить, как Синзи действительно сражается в самой гуще врагов, у них не получалось. Они были там, не могли не приехать и видели последствия той битвы. Видели сотни, а то и тысячи трупов американцев. Представляя, что творилось здесь в тот момент, они не верили, что их сын, максимум, учитель, да и то только из-за своего повелительства, смог бы здесь выжить. И Эдсу могла только радоваться, что Рафу был с ней, когда все началось, а не оказался там. Пусть он и отправился вместе с основными войсками выручать Синзи. «Значит, и нам пора, пожалуй, плечами Эдсу». «Заедем, заберем дочь и отправимся в Токио». «Думаешь, мы хоть чего-нибудь добились здесь?» — спросил Рафу. «Он к нам привык», — посмотрела она на него. «И уже не воспринимает в штыки, так что да, добились. Он умный парень, наверняка уже обдумывает, как использовать нас». «Звучит не очень», — вздохнул он. «Такова жизнь», — пожала она плечами. «Мы используем его, он нас». Главное, мы добились того, что он хотя бы готов с нами работать. — А ведь он чуть не умер недавно, — произнес Рафу, не глядя на жену. На это она поморщилась. — И я рада, что он жив, — ответила она. — Ну да. Еще бы ты не была рада выживанию нашего шанса на клан. — Не только, он ведь еще и мой сын, — подавила она вздох. — я надеюсь, что ты об этом не забываешь, — повернулся к ней Рафу. «Не забываю», — произнесла она, не отводя взгляда. «Но и ты не забывай, какая у него фамилия». «Деда!» — подошла Норико к попивающему чай Фумики. «Мне сейчас папа такое рассказал». «И о чем он тебе рассказал?» — улыбнулся Фумики. «Все же она у него красавица. Особенно, когда начинает подлизываться». «Оказывается, Аматеру Синзи...» чуть ли не виртуоз, принял вызов злобного врага, не отступил, своих не бросил, еще и армию противника разгромил. А в одиночку, — добавила она в конце. — Вот прям так и рассказал, — усмехнулся Фумики. — Может, я и приукрасила немного, но не сильно, — присела она на подлокотник кресла, в котором сидел ее дед. — Эх, но тян, вздохнул Фумики. — Так что ты спросить-то хотела? это правда «Он действительно так силен?» Кто бы сомневался, покачал головой Фумики. «Ты задаешь очень сложный вопрос, милая. Сейчас многие пытаются получить ответ на него. Насколько он силен? Сколько правды в слухах? Почему он не ушел в самом начале? Какие артефакты использовал? Что не поделил с кланом Хейк? И много чего еще». «Но меня интересует только один из этих вопросов», произнесла Норику. «Я не знаю ответа на него. Никто не знает. Но минимум воин. Слишком часто он в последнее время принимает участие в боях, так что вряд ли он ученик. Наверняка использует родовые артефакты, что увеличивает его силу еще больше». «Так он силен за счет артефактов?» — произнесла она разочарованно. «Скорее всего», — вздохнув вздохнул Фомики, глядя на непонимающую суть и внучку. Пойми, Нотян, дело не в его ранге, а в его навыках. Даже будь он максимального для его возраста ранга, он все равно слишком для этого рискует. Вспомни Коя-машину. Да, она слабейший учитель в стране. Без навыков, без умений. Каков у нее шанс пережить абордаж английского крейсера? Высокий, если ее будет прикрывать мастер, пожалуй, на плечами. Низкий, Норико, очень низкий. В команде Аматеру ушли один мастер и два учителя, в то время как остальные шли минимум по десять человек. В узких коридорах корабля шанс умереть очень велик. Кстати, только у команды Аматеру не было раненых. Он минимум воин с артефактами Аматеру и неизвестными, но крайне высокими боевыми навыками. где он их получил тайно, которую тоже многие хотели бы знать? «Минимум воин», — произнесла задумчиво Норико. «Но может быть и ветераном?» «И даже учителем», — кивнул Фумики. «Но не знаю. Просто не вижу смысла скрывать свой ранг. Не ему. Причем скрывать и одновременно дразнить людей, показывая, что сильнее официального ранга. Считай это чутьем, но я не верю, что парень учитель. Да и ветеран». Скорее всего, он именно воин, которого тренировали как штурмовика. Мнению деда она верила. «Жаль», — вздохнула Норико. «Ты слишком зациклена на рангах», — произнес хмуро Фумики. «Не зациклена», — возразила ему Норико. «Если только немного. Я понимаю, что Синдзи силён, умен и все такое. Впрочем, меньшего я от своего будущего мужа и не ожидала». «Вы бы не стали меня сватать серой посредственности», — произнесла она уверенно. «Но мне хочется, чтобы он и в управлении Бахиром что-нибудь соображал». «Он соображает», — произнес устало Фумики. «Больше, чем его жена», — отрезала Норику. «То-то ты у нас великая воительница», — усмехнулся Фумики. «Вот увидишь, к турниру докисюро я стану ветераном», — произнесла она с вызовом. «Если постараешься, обязательно сможешь», — кивнул Фумики. «Только пообещай мне не провоцировать Аматеру». «Я постараюсь», — произнесла она с неудовольствием. «Пообещай», — настоял на своем Фумике. «Провоцировать — это слишком обобщенные понятие начала она увиливать. «Норико», — добавил Фумики строгости в голос, — «Я обещаю, что не буду подвергать опасности возможность нашей свадьбы. Ну прошу, не забирай у меня маленькие радости жизни. Он ведь даже не поймет ничего. Да и не факт, что я буду что-то делать». «Ладно», — вздохнул фумики. «Я доверяю твоему уму и ответственности. Не подведи старика».